Глава 52. Обыск. Малый крейсер класса «Алган» на поверку оказался просто огромным. Как я понял, гнарфы страдали откровенной гигантомании, так как остальные корабли были примерно такими же и больше. Угнанный мною «Эта-01» был просто мышкой на фоне «Тигра», да и флот повстанцев явно терялся среди этих искореженных исполинов. Герметичность крейсера, на который высадилась наша команда, была нарушена, несмотря на его относительно целый вид. Собственно, любая пробоина в космосе – это уже смертельная опасность. Но в боевые корабли закладывается максимальная живучесть, и все пространство внутри разбито на отсеки, разделенные плотными переборками. Подобный тип используется повсеместно. Вон даже на корабле повстанцев, на котором мы сюда прибыли в десантных ячейках. Так что с одного попадания вывести из строя крейсер или фрегат довольно непросто. Поврежденные помещения просто намертво блокируются, причем вместе с находящимися там членами экипажа. И почему я опять об этом думаю? Неужели боюсь? Нет, тут дело скорее в любопытстве. Если я погибну, вновь начнется петля, но результаты разведки я уже не узнаю. А ведь не просто так я затеял эту историю с внедрением в сопротивление. «Здесь явно поработали высокотемпературным лучом», – подал голос один из бойцов, с которыми меня поставили в тройку, кажется, бракц. Остальные разбрелись по отсекам и теперь изредка включались в общий разговор через передатчики. «Краядры оплавлены, словно пластмасса, а ведь это высокопрочный сплав». «Не занудствуй!» – припечатал его второй. «Даже наш разжалованный пилот знает основы!» Тотальное игнорирование моей персоны со стороны повстанцев продолжалось. Вот и эта парочка в моем присутствии специально обсуждала меня же в третьем лице. Признаться, я поначалу подумал, что хотя бы в тройке мне удастся кого-то разговорить. Одно дело, когда все молчат под давлением коллектива, И совсем другое, когда остаешься с глазу на глаз. Но не тут-то было. И вот как в подобном окружении спокойно заниматься делом. Впрочем, болтовню моих компаньонов послушать тоже полезно. Выглядели они, надо сказать, достаточно колоритно. Как толстые вальяжные коты. Только длинные морды были вытянуты на манер крокодилий. Из-за этого на них не налезали стандартные шлемы от защитных скафандров. Вот они и пользовались какими-то кустарными доработками, становясь похожими на сюрреалистических рыцарей. А мне было хорошо. Даже шлем не пришлось снимать, он автоматически подстроился под скафандр, что мне выдали. Нет, все-таки технологии синекожих пришельцев продуманы даже до таких мелочей. Защитный костюм, совместимый с любым типом имперских шлемов, и наоборот – «Пожалуй, это еще один повод оценить возможности Вели». «Бракс, Ротакан, Мак!» – раздался в динамике голос нашего потрепанного жизнью о картета командира. «Что у вас?» «Десантный отсек разворотило чем-то вроде плазмы», – ответил зануда. «Очень высокая температура. Я с таким ни разу не сталкивался. Но главное даже не это. Посмотрите на ширину пробоины». То ли атакующие стреляли по кораблям, когда щитов уже не было, то ли их пушки настолько мощны, что их просто не замечали. А вот это сказать по правде довольно жутко. Получается, либо на борту корабля были смертники и предатели, отключившие защиту, либо вражеские психики могут вложить в свои выстрелы поистине мощнейший деактиватор. Оба варианта, скажу прямо, не вдохновляют. «У нас та же ситуация», – доложил чей-то незнакомый голос. «Борта будто вскрыты плазменным лучом. Края пробоя наплавлены, щиты, скорее всего, держались недолго». Еще несколько повстанцев, перебивая друг друга, доложили о похожих наблюдениях. «Значит, щиты все же были отключены раньше времени». «Теоретически, высокотемпературный луч может пробить базовую корабельную защиту». Сигил, похоже, пришел к такому же выводу. «Вот только он должен быть либо очень мощным, либо весьма длительным по времени. А может и то, и другое», — добавил кто-то еще. «Странно. Вероятность существования корабельного аналога деактиватора или предателя на борту никто даже не рассматривает. А мне не хватает знаний, чтобы понять, почему. Может, существуют какие-то ограничения?» «Стоит, пожалуй, покопаться в этой теме, когда будет возможность, а пока слушаем и делаем выводы». «Да уж не хотелось бы столкнуться с теми, кто с легкостью вскрывает защиту», – пробормотал в этот момент Бракс. «Мой знакомый», – немного помолчав, сказал Ратакан, – «рассказывал о балвах жуткие вещи, будто бы кто-то из панарианов столкнулся с одним из них на какой-то окраинной планете». Услышав незнакомое имя, я насторожился и превратился в само внимание. «А что он там делал?» – перебил приятеля Бракс. «И откуда твой знакомый об этом узнал?» Меня, если честно, тоже всегда забавляли подобные истории. Свидетелей в живых не осталось, но детали происшествия стройные, как идеально выписанный голливудский сценарий. Мы подобным в школьном лагере, помню, пробавлялись. Страшные сказки у костра». А ведь мы, будучи детьми, в них верили. Но здесь меня интересовал прежде всего еще один явно имперский клан. А слухи? В них, как правило, всегда есть доля правды. Так что, пожалуй, стоит обратить внимание на рассказ повстанца. Он работал с прислугой Панарианов. Тем временем невозмутимо парировал Ратакан, опершийся какой-то погнутый страшным ударом пульт. И ему об этом рассказал один из тех, кто был тогда со своим господином. Что-то вроде инспекции приграничных территорий. Ладно, допустим, сдался его напарник, а я понимаю, что поиски точно на какое-то время остановились. Присел на металлический пол. Странное ощущение. Весь крейсер в дырах, борта зияют многометровыми провалами, а генератор гравитации исправен. Можно ходить по рваному краю палубы и чувствовать себя на границе бездны, или просто сесть и отдохнуть, слушая таинственную историю, прямо вот как я сейчас. Интересно, узнаю ли я сейчас что-то действительно полезное?